Она огрызалась, в ответ грозила донести, что он ее изнасиловал, что он грабитель и вор, и ему не миновать виселицы. Он ударил ее, она не унималась и кричала пуще прежнего. Он ударил сильнее, она укусила его. Несмотря на побои, она все ожесточеннее впивалась в него зубами, пока он, наконец, рассверепев, не ударил ее бутылкой по голове. Она упала, вытянулась, застыла в неподвижность. Это случалось и раньше, а потому он не обратил на нее внимания и с удовлетворением перевел дух. Высосал остатки из бутылки, накрылся каким-то трептем и уснул, как чурбан, громко храпя. Однако дождь промочил его насквозь, и он проснулся. Икая потребовал, чтобы она пододвинулась к нему ближе и дала ему другое одеяло, согрела бы его. Ответа не последовало, он толкнул ее, выругался, но так как она и тут не шевельнулась, он поднялся, окоченев от холода, и пихнул ее ногой. Наконец, после долгих тщетных попыток, он, вздыхая ей и икая, зажег тусклый разбитый фонарь. Сверху донизу осветил неподвижное тело увидел ее, мокрую, застывшую, с отвисшей челюстью и широко раскрытыми глазами. Долго стоял он под дождем в чахлом лесу, озявший, растерянный, обезумевший, один с покойницей и с тихо воющей собакой. Ветер тотчас же загасил фонарь, было холодно и темно. С дерева, к которому он прислонился, — Капало ему на жалкий плоский затылок и за спину, а с его рыжеватых тюленьих усов тоже капало равномерно. Так стоял он долго и все не мог уразуметь, как и почему Бабетта, единственное близкое ему существо, ни с того ни с сего умерла. Вдруг он завыл трусливо, отвратительно, пес принялся подвывать ему, он поднял ногу, чтобы ударить собаку, но остановился. Немного погодя он опустился перед трупом на колени, не без труда раздел окоченевшее уродливое грязное тело, торопливо и деловито надрезал во многих местах кожу, при этом пользовался он осколками бутылки, хотя ножом это было легче сделать, затем под проливным дождем взвалил голый изувеченный труп на тележку, тщательно накрыл одеялами и всяким тряпьем. И с помощью пса поволок тележку в город. Добрался туда к утру, когда открылись ворота. Стражнику в ворот он сказал, что у него остались дела с евреем Зелегманом. Его пропустили. Он потащил тележку к корчме, где проживал еврей Иезекииль Зелегман из Фрейдентале. Все это он проделывал с какой-то бессознательной хладнокромной целеустремленностью. Оставил тележку во дворе корчмы Продал за бесценок последний скарб Выпил От времени до времени наведывался к тележке Наконец улучив минуту Когда во дворе под проливным дождем Остались одни порося Такое как закопал труп в мусорной яме Затем снова вернулся в кабак Выпил еще Вытащил одежду девушки Принялся рассказывать целую историю Медленно, сбивчиво, отрывочно Да ведь все слышали, как вчера он и Бабетта ссорились с евреем Иезекиилем Зелегманом из Фрейденталя. Под конец еврей обещал девочке коралловое ожерелье. Потом она все хотела уйти к еврею, он, Каспар, не пускал ее, отколотил. Ночью еврей, должно быть, ее чем-нибудь опоил, она вдруг исчезла. Человеку надо же поспать, и тогда ему не уследить за другим. да А теперь вот он нашел под товарами еврея во дворе узелок с одеждой, и оказалось, что одежда-то бобетты. Теперь, верно, девчонка бегает голая в одном коралловом ожерелье. Да, евреев теперь как раз Пасха. Вот что рассказывал Каспар Дитерле, пропивая свое последнее достояние. Он без конца повторял свой рассказ, и с каждым разом его слушало все больше людей. Слушали его, затаив дыхание, и все напряженнее, все испуганнее впивались взглядом в рот человека с бахромчатыми рыжеватыми усами, с гнилыми почерневшими зубами, который слезливо и коварно вместе с винным перегаром изрыгал свой жуткий рассказ. А потом в мусорной яме нашли скромственный труп Свиньи уже начали объедать его Разукрашенный фантастическими ужасами, словно на крыльях летучей мыши, облетел рассказ о преступлении весь город Толпами сбегались люди, работа в домах и на улицах приостановилась Городские ворота закрылись, собрался муниципалитет Ужас! Безумие и Ужас! Невинное христианское дитя гнусно замучено евреями, кровь его выцежена для пасхальной мацы, изувеченный труп отдан на съедение свиньям. Вот до чего довело жидовское хозяйничание вертамбергского герцога, если в свободном имперском городе Эсслингене, к стыду и позору всего Швабского округа, могло совершиться столь мрачное злодейство.